Глава вторая. Торговцы, взявшие меня в путешествие за сущие копейки, относились ко мне очень доброжелательно. Наверняка тоже на всякий случай не исключали самое благоприятное разрешение моей ситуации. И хоть они, как я надеялась, от меня благодарности в будущем не ожидали, но и врага в моём лице заполучить не рисковали. а вдруг всерьёз драконица. Это я пока милая и добрая, а как в силу войду, так каждого обидчика поимённо вспомню. Ведь всем известно о жадности и мстительности этого могущественного племени. Один пожилой купец меня и счёту принялся учить, когда я ему о своих страхах рассказала. Вот только считать я и до сих пор умела, но уроком была рада, Хоть какое-то развлечение в долгом путешествии. Он же меня посвящал в столичные нравы, а также давал советы, чтобы все шали в мешок сложила и добрым горожанам не показывала. Засмеют. Всеми силами он пытался меня подготовить и поддержать, но от его р о с к о з н е й на душе только тяжелее становилось. Через неделю пути я была готова зарыдать и умолять, чтобы назад вернули. Ну, её кикиморам, эту столицу с академией. Спокойствие дороже любых фантазий. Вслух, однако же, так и не призналась в своей трусости. Всё ещё помнила сотню широченных улыбок вслед. От меня теперь ждут только самых лучших новостей, а никак не саму меня в том же состоянии, в каком уезжала. Я ехала всё дальше и дальше от родных краёв, подпитываемая только неподъемной ответственностью, о которой не просила. Зато считать научилась не хуже любого купца. Мы проезжали много городов, а останавливались в поселковых тавернах, где цены за простой были пониже. И в каждой такой остановке я с содроганием отмечала изменения. Чем ближе мы оказывались к столице, тем больше попадалось людей в дорогих костюмах и на хороших конях, Тем чаще звучали непривычные словечки, а за комнаты требовали все больше медиков. Шумные поселения вгоняли меня в панику. Я всякий раз пересчитывала оставшуюся сумму и понимала, из столицы уже не вернусь на п о в о з к е Средств не хватит. Мне теперь или в академию, или на службу для заработков. Не о том ли говорила мать, когда отпускать меня не хотела? Она всегда очень деловитая и боевая, единственная смогла посмотреть чуть дальше конца моего путешествия и з д а л а с ь под уговорами моих защитников, которые представления не имели, что же происходит вдали от родного села. Она тоже не имела, но сейчас доказывала свою бытовую мудрость. «Дядь Матош!» — я снова обратилась к купцу после очередного города. «Укажешь мне, если дракона встретим?» Больно охота глянуть на живого. Старик только смеялся. «Ну и дурная ты, лорка! Если встретим, то и указывать не придётся. Они же вельможи. Всегда только с п о м п ы катаются. За час пути услышим золотые бобенцы и рёв прислуги. А ты пока от говора своего деревенского избавляйся. Эти твои дядь-тёть в столице курам насмех». «А в столице есть куры?» Обрадовалась я, но дядь Матош со смехом отмахнулся. Сама столица меня парализовала. Она начиналась за много часов пригородами и усадьбами, замками и крупными поселками. Она и тонула посреди низких домиков, незасеянных лугов и вечно зеленых парков и возвышалась над ними городской стеной с великолепными башнями. Пропустили нас без проблем. Стоило только показать бумажку с именем из сельского храма. Но уже тогда я заметила некую отстранённость. Я ведь готовилась, что надо мной сразу вся столица примется хохотать. И вот она, столица. Не хохочет, а смотрит усталыми глазами стражника и подгоняет. «Не стоим, не стоим, дамочка, не перекрывайте проезд!» Тут без вас полно народу, чтобы пробки городить. У дяди Матош в столице не было квартиры, иначе он предложил бы мне хоть до утра отдохнуть. Да все торговцы сразу же вспомнили о делах и потянули повозки к шумному рынку. С каждым из попутчиков на прощание я обнялась, как с родным, слушая последние напутственные советы и пытаясь сдержать с л ё з ы нарастающего ужаса. Не потому, что за долгое путешествие они мне родными стали. Просто хотелось сохранить в сердце ощущение, что еще недолго, пусть всего до завтрашнего утра, в этом чужом мире будут существовать люди, которых я имею право обнять. И поплелась с огромным вещевым мешком помощенной улицы в сторону, которую мне указали. Удивлялась на каждом шагу царящей вокруг роскоши и богатой одежде горожан. Заодно изумление прибавлял тот факт, что в меня так никто и не плюнул. Посматривали только со вскинутыми бровями и слегка высокомерно фыркали. Для меня подобное происходило без ущерба, на другое и не рассчитывала. И подбадривала себя мыслью, что когда-нибудь я стану настоящим драконом — Фыркать уже никому в голову не придет. Как я уже знала, даже благородные семьи в столице селились в квартирах, апартаментах в многоярусных домах. Роскошью они могли похвастаться уже за пределами города, где располагались их поместья и родовые замки. Столица не столь уж велика, чтобы семьи могли прямо на ее территории отгрохать себе замки. Потому величественных строений было не столь уж много. к ним относился Конечно, Королевский дворец и Академия. Последняя располагалась на самом краю города и тоже была отгорожена от остальной части высокой стеной, ничуть не уступающей городской. Академия магии, крупнейшая во всем королевстве, встретила меня гигантской вывеской и неожиданным равнодушием. Охранник безразлично пожал плечами и заявил, Закрываемся уже скоро, потому поспеши к левому входу, там канцелярия. Документы принимают постоянно, но следующий семестр начнётся только через два месяца». Я обрадовалась отсутствию какого-либо презрения в мой адрес, поклонилась мужчине в пояс. Однако его совет оставить мешок при нём, пока документы подаю, проигнорировала. Сделала вид, что не расслышала. Ещё мать перед отъездом учила никому здесь настолько не доверять, чтобы все свои пожитки из рук выпустить. Тяжёлая дверь поддалась не сразу, а в узком коридоре, где я оказалась, было безлюдно. Но старик с огромной бородой и какими-то бесконечно уставшими глазами обернулся и деловито осведомился. — На поступление? — Тогда сюда, милочка. Так рано документы только... «Приезжие подают. Чуть позже здесь будет не протолкнуться». Я подавала бумаги сельского храма трясущимися руками, старалась не озираться по сторонам. И без того, должно быть, в ы г л я д е л о здесь бельмом на глазу. Но утешало обращение «милочка». Очень нейтральное, без теплых эмоций в тоне, но и без открытого пренебрежения. Старик даже не удосужился окинуть взглядом мой наряд. Он уселся за дубовый стол и низко склонился над огромной книгой, судорожно ища чистую страницу. «Есть ли экзамены, дядя?» Я кое-как выдавила из себя насущный вопрос. «На некоторые факультеты, безусловно». Он ответил монотонно, будто по тысяче раз в день выдавал подобные реплики. «Оборотню какие экзамены?» «Оборотень он, о б о р о т е н е есть, а все иные маги должны доказать, что маги». «Но не волнуйся, столица заинтересована в поиске ценных кадров, поэтому и экзамены не с л о ж н ы Пусть лучше и ведьма поучится, л покажет себя, а вышвырнуть нерадивых всегда успеем. Ты же на ведьмовской?» «Нет», — мой голос прозвучал тихим писком, — Иные мухи вопят о своем существовании громче. Но надо было продолжать. Все силы собрать и продолжать, ведь этот момент и является решающим. Я из драконов, дядя. И вот он наконец-то воззрился на меня. Да так пристально, словно я только что перед ним в воздухе обозначилась. Теперь и мой мешок, и одежда, и грязные после дороги волосы из его внимания не ускользнули. Мне стоило немалых трудов, чтобы не рухнуть в обморок. Сейчас потребуют доказательств, а доказательства появляются не по моему велению. Но здесь же маги, у них наверняка имеется целый набор способов проверки. Взгляд его замер на моих волосах, да там и застыл. Похоже, байки о черноволосых драконах — преувеличением не были. Я в этом изумлении старика приговор разглядела. Но он в очередной раз поразил. Так, ничего и не сказав, захлопнул книгу, которую до того терзал, и вытянул другую, с золотым тиснением. Или стал теперь медленнее. Возможно, он вообще не был уполномочен задавать такие вопросы, но любопытство его с н е д а л о «А ты уверена, милочка?» «Уверена», — прозвучало еще тише, чем раньше. «Я видела на коже чешую. Все видели. И мамка, и папка, и Стенька, и Мирка». Он перебил спокойно мои перечисления. А ведь я собиралась в крайнем случае и дядю Матоша с рынка призвать, который одну волну ряби с собственными глазами лицезрел. — В этом случае не имею права препятствовать. Вот после этого заявления я подскочила на месте от радости. Неужели так просто? Наслово поверил. Всего-то. И все мои страхи были напрасными. У меня даже спина за секунду выпрямилась, и мешок перестал казаться тяжелым. А разве могло быть иначе? Дракон? Он и в кингаре! «Дракон». «Так, имя и писать — Лорка», — уточнил он, заполняя новую графу. «Так и пишите», — милостиво, совсем п о д р а к о н ь е разрешила я. «В столице, наверное, такие имена в редкость. Что ж поделать, привыкнут?» Старик аккуратно заполнил все нужные данные, после чего более торжественным голосом сообщил — «Семестр начнется лишь через два месяца, дорогая лорка, а оплату следует внести не позже, чем за неделю до начала обучения». я а в плату?» — я споткнулась на слове. «Разумеется». Он теперь смотрел на меня, не мигая. «Маги могут поступить по наличию способностей, а оборотни платят по своему статусу. Драконы сами нас разорвали бы, поставив мы цену ниже, чем у волков или лисиц». «Да, я все еще не могла до конца поверить в провал, потому по инерции задавала вопросы. А я думала, мы, драконы, жадные. Не без этого». Он равнодушно пожал плечами. Но не в тех вопросах, где оценивается ваш драконов статус. Показалось, что произнес он даже без нотки сарказма и окончательно убил. За первый семестр две тысячи монет золотом. Дубовый стол перед глазами начал размываться, но я каким-то чудом продолжала стоять на ногах и зачем-то переспрашивать. «Золотом?» «Золотом?» Канцеляр, должно быть, тут на всяких уже насмотрелся, потому и не думал моргать или удивляться. Странно, что он не с оплаты разговор начал. Или ему до сих пор не попадались ученики, заявляющие о своей драконьей природе и не имеющие в кармане всего лишь двух тысяч монет. «Золотом!» Я из последних сил пыталась соображать — хотя вообще от тумана больше ничего не видела. «Плохо, что золотом. Вот если бы серебром, тогда мне потребовалось бы ровно две тысячи лет для заработка». Вскинула руки и махнула сверху вниз, чтобы он еще раз взглянул на мой сарафан и вслух добавила, если не очевидно, «У меня нет таких денег». Я серьезно преувеличила. До сего дня я была уверена, что во всем мире нет таких денег. «Да?» Он будто только теперь решил озадачиться и сокрушенно вздохнуть. «Тогда придется стирать твое имя из графы. Советую попытаться поступить на ведьмовской факультет. Но у меня нет ведьмовского дара!» На этой фразе я осознала себя все-таки больше мухой. чем д р а к о н о м Так жалко она прозвучала. И старик добил желанием помочь в моей проблеме. Тогда на факультет бытовой магии. Туда принимают любого. А колдовство учат на уровне подходящем для хозяйственных нужд. Любого можно натаскать. Хоть на магическую портниху, хоть на повариху. И стоимость всего 50 монет золотом. Больше я говорить не могла, хоть и не испытывала канцеляру злости. А может, он получал извращенное удовольствие всякий раз, когда после короткой паузы добавлял «золотом», да хоть б р ю л ь а н т а м и А мне надо выйти из этого душного коридора, глотнуть воздуха и как-то начать думать. Вещевой мешок тяжестью выламывал руку, а слезы обиды застилали глаза. как же так? Неужели мало родиться драконом? Надо еще и жить как дракон. Как же так? И самое главное, что теперь делать?